Книжки колибри С книгопечатанием родилось и профессиональное самолюбие типографов. Послужив толчком к состязанию с микрографией, оно то и вызвало к жизни крошечные книжечки, известные под собирательным названием Книжки-колибри. Содержание их безразлично. Они скорее мелкие украшения, забава, подарок. На свете их гораздо больше, чем принято думать. По нескольку штук есть во всех более или менее крупных библиотеках. Среди мини-сокровищ Вашингтонской библиотеки, например, два полных текста Библии, один Коран, полное собрание сочинений Данте, драмы Шекспира и Мольера. И все это умещается в двух ладонях взрослого человека. Первая книжка «Колибри» была напечатана в Милане в 1490 году. Называется она «Регула Санкти Бенедикти» «Наставление святого Бенедикта». Высота полосы набора 65 миллиметров, то есть по сравнению с последующими она настоящий страус. Большая часть известных мини-книжек напечатана в новейшие времена. Одно из писем «Галилея» к Донне Кристине содержит 208 страниц. Напечатанное в Падуе в 1896 году отдельной книжкой, оно уложилось в формат 16,5 на 11 мм при формате полосы 10 на 6 мм. Это крошечная поделка поистине вершина печатной техники. Но Соединенные Штаты побили и этот рекорд. В начале 1934 года американский писатель Генри Х. Чемберлен преподнес Оксфордской библиотеке сюрприз, доставивший, видимо, немало хлопот регистратору, наклеивающему номера и абонементные кармашки. Высота книги составляла 6,3 мм, а ширина 4,5 миллиметра.